по правильному называется Трентер, и когда-то он правил всеми мирами. Еще он говорил, что весь Трентер был покрыт сверкающим железом, и тут был император всем господам, господин. А я, она смущенно посмотрела на Гиндибали, не шибка. Верю в такое. Есть много историй, которые разные словорубки, болтуны по вечерам рассказывают в домах собраний. Когда я была маленькая девочка, я во всё верила, а как стала большая, поняла, что многие из этих историй — неправда.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 Они все равно не смогут сейчас захватить все миры. «Но кто им помешает?» «Понимаешь», — начал Генди — «есть такой план». Его придумал один очень мудрый человек. Он оборвал начтую фразу, улыбнулся, покачал головой. «Трудно объяснить, Нови. Как-нибудь в другой раз».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 Сторген Дибаль был самым частым собеседником Компора в последние годы, но не голос его приходил на память Компору, когда он думал о Ген а сила и мощь его сознания при сеансах ментальной гиперсвязи. Невидимые нити ментосвязи опутывали тонкой сетью всю галактику, и в этом отношении Вторая Академия оставила первую далеко позади.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 Рот ее приоткрылся от восхищения. Часть 66. Не так уж страшно было Гендибалю переходить из одного корабля в другой по трапу. Да, он не был опытным космолетчиком, и никто во второй академии не был. Но и оставаться законченной сухопутной крысой никому во второй академии не позволяли. Возможность необходимости совершения космических полетов витала в воздухе, но каждый из сотрудников старался о такой возможности не думать. Кстати говоря, Прим Палвер, намотавший столько парсеков по галактике, что его опыт космолетчика стал попросту легендарным, обронил однажды фразу, смысл которой сводился примерно к следующему. «Успех оратора в осуществлении плана определяется тем», насколько часто он выбирается в космос. Переходным трапом Гендибаль раньше пользовался трижды. Если он и испытывал какую-то неуверенность, ее следовало побороть ради нови. Не нужно было быть великим специалистом в менталике, чтобы увидеть, как страшна ей сама мысль о том, чтобы ступить в пустоту. «Я быть страшна!» пролепетала она, забыв все свои успехи в грамматике. «Я сделать шаг в никуда!» Тихим добрым голосом Гендибаль принялся ее уговаривать. «Я не могу оставить тебя на этом корабле, Нови, потому что должен перейти в другой. Ты должна пойти со мной. Это совсем не опасно. Мы наденем скафандры» и они защитят нас от любого вреда. И еще, ты не упадешь, даже если отпустишь поручни. Останешься совсем близко, рукой можно достать. Я помогу тебе. Пойдем, Нови, покажи мне, какая ты храбрая. Ты храбрая, ты умная. Ты хочешь стать ученой, правда? Она не сказала ни слова. А Гиндебаль, не желая нарушить прекрасной симметрии очертания ее сознания, лишь передал ему успокоение. — Можешь и теперь говорить со мной, — сказал он Нови, когда они облачились в скафандры. — Хорошенько подумай, о чем хочешь сказать, и мысленно говори эти слова одно за другим. — Ты слышишь меня, Нови? — Да, господин, — был ее ответ. Он видел, как движутся ее губы за прозрачным лицевым стеклом шлема. — Говори, не двигая губами, Нови. В этом скафандре нет звука. Говори умом. Губы Нови не двигались, лоб наморщился, брови сдвинулись. — Вы слышите меня, господин? «Великолепно!» — подумал Гендибаль. «А ты слышишь меня?» — мысленно спросил он. «Так, господин». «Тогда ступай за мной и делай все, как буду делать я». Они ступили на трап. Теоретически Гендибаль знал, что и как нужно делать, но не сказать, чтобы на практике так уж замечательно все у него выходило. Ноги нужно было держать на ширине плеч и, не сгибая, выбрасывать вперед от бедра. Чтобы центр тяжести тела равномерно перемещался вперед, нужно было попеременно выбрасывать вперед руки. Объяснив все это Нови, Гендибаль пошел по трапу и, не оборачиваясь, следил за сигналами двигательного центра мозга Нови. Для новичка у нее все шло на удивление неплохо не намного хуже, чем у Гендибаля. Страх прошел, и она спокойно выслушивала его советы. Гендибаль был очень ею доволен. Но все-таки она ужасно обрадовалась, когда трап закончился, и они оказались на борту корабля «Компора». Честности ради надо сказать, что Гендибаль был доволен не меньше. Сняв скафандр и оглядев внутренний интерьер корабля, Гендибаль не мог не поразиться роскоши и стилю убранства и оборудования. Многие вещи были ему совершенно незнакомы, и он искренне затасковал. Как жаль, что у него будет так мало времени, чтобы познакомиться с этими приборами поближе. Правда, ничто не мешало ему вытянуть и поглотить опять человека, который умел со всеми этими штуками обращаться, но... Так хотелось настоящего обучения. Гендибаль обратил взгляд к Компору. Высокий, стройный, ненамного старше его самого, довольно красивый. Правда, красота его отдавала мягкостью, слабостью. Волнистые пушистые волосы Компора ниспадали на плечи крупными локонами. Удивительно светлые, золотистые От Гендибали не могло укрыться разочарование, испытываемое Компором. Мало разочарования, он осмелился испытывать жалость к оратору, которого воочию видел впервые в жизни. Мало и этого, он не удосужился скрыть своих чувств. В принципе, Гендибаль не имел ничего против. В конце концов, кто такой Компор? Он не Стрэнтера и не сотрудник высокого ранга из Второй Академии. Бог с ним. Пусть питает какие угодно иллюзии. Даже самое поверхностное исследование его сознания со всей ясностью показывало, он был из тех людей, для кого понятие «власть» связано с внешними проявлениями этого понятия. Иллюзии иллюзиями витать в облаках, Никому не запрещается. Но только не сейчас. Гендибаль сделал то, что при общении обычных людей выглядело бы примерно как тыканье пальцем. Резкая боль объяла все тело Компара, сдавила голову. Будто некая невидимая сила кольнула его сознание, напомнив о себе. Компар излучил глубочайшее уважение к оратору. Гендибаль... Дружелюбно проговорил. «Я просто пытался привлечь ваше внимание, друг мой. Будьте так добры, сообщите мне о теперешнем местонахождении вашего товарища Голана Тревейза и его спутника Джена Пилорота». Компор несколько растерянно спросил. «Я должен говорить в присутствии этой женщины, оратор». Считайте эту женщину частью меня. Поэтому говорите открыто. Как скажете, оратор, Тревес и Пилорд в настоящее время приближаются к планете, известной под названием Гея. Так вы сказали в вашем последнем сообщении. Теперь они, скорее всего, уже высадились на Гее, А может быть... Улетели еще куда-нибудь. На планете Сейшел они надолго не задержались. За то время, что я следил за ними, оратор, они не совершали посадку. К планете они приближаются осторожно, делают большие паузы между микропрыжками. Мне ясно, что они не знают ничего об этой планете, потому и медлят. — А вы... — Что знаете о ней, Компор? — Ничего, оратор, — ответил Компор. — Не только я. И мой компьютер тоже ничего не знает. — Этот компьютер? — спросил Генди в сторону пульта управления. — А хорошо ли он помогает вести корабль? — О, он прекрасно управляет кораблем, оратор. Стоит только мысленно дать ему команду, — Ген Дибаль был обескуражен, — Академия делает такие успехи? — Да, но это не так легко, как может показаться, оратор. Порой приходится по нескольку раз повторять мысли, да и то не всегда я получаю необходимую информацию. — Думаю, у меня лучше получится, — заявил Ген Дибаль. «Уверен в этом, оратор!» — с уважением и подобострастием ответил Компор. «Пока оставим это. Но почему ваш компьютер не знает о гее?» «Я не знаю, оратор. Он утверждает, если так можно сказать о компьютере, что у него есть данные обо всех обитаемых планетах галактики». Он не может располагать большим объемом информации, чем тот, что введен в него. Те, кто закладывал в компьютер информацию, считали, что знают обо всех планетах, но, видимо, не знали. А раз так, этого не может знать и компьютер. Верно? Безусловно, оратор. Вы наводили справки на Сейшелы. — Оратор, — после небольшой заминки ответил Компор. — На Сейшелле есть люди, которые говорят о гее, но эти разговоры большой ценности не представляют. Чистой воды предрассудки. Они твердят, будто гея — могущественный мир, который сумел устоять даже против мула. — Так и говорят? — — спросил Гендибаль, старательно подавляя удивление. — И вы так твердо уверились, что это просто суеверие, и даже не потрудились узнать подробности? — Нет, оратор, я спрашивал много и многих, но все говорят об одном и том же. — Вероятно, — задумчиво проговорил Гендибаль, — Те же самые рассказы слышал и Трэвис, и почему-то отправился на гею. Может быть, как раз для того, чтобы посмотреть, нет ли там на самом деле могущественной силы. Приближается к планете осторожно. Стало быть, побаивается. Это очень вероятно, оратор. И все-таки вы не полетели вслед за ним. «Я полетел, — оратор, — и летел довольно долго, и убедился, что он летит именно на Гею. Потом я вернулся сюда, в окрестности Геи». «Почему?» «По трем причинам, — оратор. Во-первых, мне хотелось как можно скорее встретиться с вами, как вы мне приказывали. На корабле Трева из-за Эпилората нет гиперреле, — Но оно есть на борту моего корабля, я не могу слишком сильно удаляться от их корабля. Об этом сразу узнают на Терминусе. Во-вторых, стало ясно, что Тревейс идет к Геи очень медленно. И я решил, что еще до того, как он, может быть, высадится там, мне хватит времени вылететь вам навстречу. Мне хотелось как можно скорее увидеться с вами, оратор. Пока волна событий не захлестнула нас в особенности потому, что вы гораздо компетентнее меня, и вместе нам легче было бы проследить за Тревизом до самой геи и разрешить все срочные вопросы, если таковы и возникнут». «Справедливо. А третья причина?» «Со времени последнего нашего сеанса связи, оратор, произошло нечто неожиданное и необъяснимое, И поэтому мне также хотелось увидеться с вами как можно скорее. Что такое произошло? Неожиданное и необъяснимое? К границам Сейшельского союза приближаются военные корабли Академии. Мне удалось перехватить передачу новостей по Сейшельскому радио. В составе отряда как минимум пять первоклассных кораблей и их мощи хватит для того, чтобы победить весь флот Сейшела. Гендибаль ответил не сразу. Ни в коем случае нельзя было подать вид, что он не ожидал этого или не понял, в чем дело. Через мгновение он спокойно, даже отсутствующе, спросил. — Вы полагаете, это как-то связано с полетом Тревой из Гейл? Это случилось сразу после старта Трева из-за геи. Ведь если Б движется следом за А, весьма вероятно, что А — причина этого движения. Ну что ж, похоже, все пути ведут на гею. Все летят туда. Трева, и Я и Первая Академия. Отлично. Вы хорошо поработали, Компур. — похвалил наблюдателя Гендибаль. — И вот что мы теперь сделаем. Во-первых, вы покажете мне, как обращаться с вашим компьютером и как с его помощью можно управлять кораблем. Уверен, это не займет много времени. Затем вы перейдете в мой корабль. Я успею вложить в ваше сознание сведения о том, как управлять им. Он покажется вам весьма примитивным, собственно, вы могли уже об этом догадаться по его внешнему виду. Вы останетесь здесь, Компор, и будете ждать меня. «Как долго, оратор?» «Пока я за вами не вернусь. Не думаю, что я слишком долго задержусь, и вы окажетесь за это время в опасности». Но если все-таки задержусь, можете лететь на ближайшую планету Сейшельского Союза и ждать меня там. Я разыщу вас, где бы вы ни были. Слушаюсь, оратор. И не тревожтесь, Я справлюсь с этой таинственной геей. А понадобится и пятью кораблями Академии. Часть шестьдесят седьмая.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 Физически Кадел пребывал естественно на терминале, что, слава богу, избавляло Тубинга от необходимости проявлять по отношению к нему знаки гостеприимства. Кадел заявил Тубинг: "Я хочу, чтобы эти корабли были убраны". Кадел очаровательно улыбнулся: "О, и я тоже, но старуха так решила". «Вы вроде бы всегда умели переубеждать ее». «Иногда», — уточнил Кадел. «Когда она сама была не против. На этот раз не желает ничего слушать. Тубинг, делайте свое дело. Успокойтесь, Эйшел». «Я не о Эйшеле пекусь, Кадел. Я за Академию боюсь». «Как и все мы».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 Не прослушивается. Тогда слушайте. Пару дней назад я получил сообщение от некоего Голана Тревайза. Если мне не изменяет память, я когда-то знал человека с такой фамилией. Он был сотрудником транспортной комиссии. Он дядя этого молодого человека. Ага, значит, вам знаком этот Тревайз, что послал мне сообщение. Судя по сведениям, которые мне удалось собрать...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 Вы обнаружите, что придется ответить на кое-какие вопросы, и вы поймете, что дело совсем не шуточное. Вы говорите так, будто мир Гей вам знаком. Как же это вышло, что вам известно то, чего не знаем мы? Разве в ваши обязанности не входит посвящение нас во все то, что вы знаете о ввеленной вашему попечению политической единице? Тубинг тихо ответил, «Гея не входит в Сейшельский союз. Ее, может быть, на самом деле и нет вовсе. Разве я обязан передавать на терминус разные там небылицы и сказочки, которые всякие тупицы рассказывают на Сейшеле о гее? В некоторых из них утверждается, будто гея находится в гиперпространстве. Другие говорят, что гея якобы это такой мир, который каким-то сверхъестественным образом защищает Сейшел. А третьи утверждают, что именно этот мир отправил Мулла на захват галактики. Так что, если вы собираетесь оповестить сейшельское правительство о том, что Тревойс был послан на поиски геи, опять на навехоньких военных кораблях Академии и послан для того, чтобы оказать ему моральную поддержку, они вам ни за что не поверят.